Глава одиннадцатая. Светлый миг. Все было хорошо до тех пор, пока они не сели за столик и не начали смотреть меню. Про школьниц говорят, что они готовы хихикать, только палец покажи. Но и у гоблина настроение менялось чуть ли не от каждого дуновения ветра. Теперь он смотрел на неё каким-то странным отсутствующим взглядом, от которого веяло таким холодом, что Интхаг даже кусок в горло не лез. Вернувшись домой и уже переодевшись в пижаму, Интхаг всё-таки решилась постучаться в дверь к Гоблину. Она хотела узнать причину такого резкого похолодания, ведь всякий раз его капризы были для неё сплошным мучением. Тук-тук-тук. Он явно был внутри, но никак не ответил на её стук, будто ничего не слышал. С каждой секундой её решимость таяла. Немного поколебавшись, она постучала снова. Тук, тук, тук. Гоблин молча лежал на кровати в своей комнате и старался по звуку угадать, чем она сейчас занимается. Он снова и снова прокручивал ту сцену в ресторане, где Эндхак было двадцать девять. Что ж, похоже, он уже не выйдет. Эндхак тяжело вздохнула, повернулась спиной и уже хотела пойти к себе, как дверь комнаты наконец открылась, в тот самый момент, когда она уже хотела все бросить. «Вытащи меч, прямо сейчас, очень тебя прошу». Лицо Эндхак помрачнело. Прямо перед ней снова стоял гоблин и снова просил вытащить меч. «Ух, вы так внезапно появились, я же вам столько стучала, а вы не ответили». Для того я и вышел, чтобы ответить. «Хочу прямо сейчас все закончить». «Что закончить?» «Надеяться, что у меня есть выбор». «Тот самый окончательный выбор, о котором вы говорили в ресторане? Что это значит?» Какой именно выбор вы должны сделать? Между ними снова начала нарастать напряжённость, всё сильнее и сильнее. Не нужно вопросов, только ответ. Извините, но я ещё не закончила своё исследование. Какое ещё исследование? Я искала ваше имя в интернете. Биография, заслуги, всё такое, и ничего не нашла. Как будто кто-то стёр всю вашу жизнь. Выходит, если раньше она хотела побольше узнать про Гублена вообще, то теперь её интересовал конкретно этот. Так ты мне что, проверку решила устроить? Не проверку, а просто сбор информации. Мне одна вещь покоя не давала, и я думала, если что-то о вас найду, то она прояснится. Вы же мне раньше сами говорили, что если я что-то обнаружу, вы мне станете противны. М-м Вы имели в виду меч, но когда я его увидела, то ничего такого не испытала. Но вы же этого опасались. Вот я и подумала, что здесь что-то кроется, потому и захотела больше про вас узнать. Этот меч. Вы сказали, что это сделал тот, кому вы верили и от кого этого никак не ждали. Скажите, может вы совершили что-то очень плохое, если про вас в истории ничего нет? И если этот меч наказание за тот плохой поступок, то может неправильно его вынимать? Скажите, это случайно не измена была? Что ж, вывод она сделала логичный. Видимо, правду говорила, что хорошо учится. Гоблин не стал скрывать, что ему неприятен этот вопрос. Эндхак думала, что он сейчас попытается придумать себе какое-то оправдание. Она не считалась с тем, что, возможно, бьет людям прямо по самому больному месту, поэтому вела себя резко, особенно с учетом того, что пока кроме освобождения от меча у нее другой ценности не было. Индхак хотелось побыстрее стать для него хоть немного нужной. Она вполне могла жить и одна, но если бы ее спросили, зачем ей это надо, иметь ценность для гоблина, то у неё был ответ и на этот вопрос. С раннего детства её самой долгожданной и единственной мечтой была семья, чтобы нашёлся кто-то, с кем эту семью можно было создать. Больше всего ей хотелось, чтобы кто-то был рядом. И если её жизнь будет связана с вечно одиноким гублином, и если рядом с ним она всё равно будет одинока, то ей бы от этого стало ещё тяжелее. Никто из них не хотел уступать другому, и всё же первым не выдержал гоблин. Тяжело вздохнув, он сказал: "Что ж, ты угадала". Теперь уже сама Интхак почувствовала себя неловко от его честного признания. И если тебя пронзает мечом человек, которому ты верил, то это предательство. Как же он мучился, истекая кровью, пронзённый до самого сердца. Я всю свою жизнь просто хотел выжить. Были времена, которые не попали в историю, и хоть я пытался, но смерть моя тоже не была славной. Глубокая скорбь за учаście в его голосе резала душу на части. В глазах стояли слёзы, Энтхак была поражена. Её нестерженность сослужила плохую службу. Похоже, она совершила большую ошибку, и теперь ей ничего не осталось, как только молча смотреть на него. Я хотел подойти ближе к королю. Это не дало бы ничего, но я всё равно шёл, и с каждым моим шагом гибло всё больше и больше невинных людей. Мне не простили это преступление. И теперь этот меч моё наказание за тот поступок. Теперь она могла разделить его боль. У неё самой стало болеть в груди так, будто в неё тоже что-то вонзилось. Но даже если наказание справедливо, разве 900 лет не слишком долгий срок для него? Нет, это не может быть наказанием. Индхак покачала головой и положила свою ладонь на его плечо. Из ее глаз потекли слезы, слезы сочувствия. От вида ее слез у гоблина, прожившего более 900 лет, защипало в глазах. Он снова погрузился в пучину печали. Ведь ваши волшебные способности – это дар богов. Если бы вы были плохим человеком, если бы вы и вправду были плохим человеком, Боги навсегда бы превратили вас в гоблина. Они бы сделали так, чтобы вы никогда не встретили свою невесту, которая может вынуть этот меч. Её белая рука нежно коснулась его щеки, вытирая падающую слезу. Я не знаю, кем вы были раньше, но сейчас сейчас вас любят по-настоящему. Гоблин не верил, что боги из любви послали ему Эндхак в качестве невесты. Но от её руки, прикоснувшись к его щеке, исходило тепло. Такое сочувствие он встретил впервые. Ему показалось, что время в этот миг потекло медленнее. Жаль, что его нельзя схватить руку и как-то остановить. Его почти тысячелетняя жизнь была наполнена одиночеством. В этом гновении он тоже был отёнок, но всё же оно было прекрасно. Её ещё по-детски неловкая нежность и улыбка ярким светом озарили гоблина. Я, когда про измену спросила, то думала, что вы полюбили женщину короля и вас за это в тюрьму бросили. Я не имела в виду, что вы были заговорщиком. Простите меня. Что ж, теперь можно и исправлением внешнего вида заняться, да? чуть слышно спросил гоблин. Энтхаг теперь уже вытирала свои слёзы, но они всё текли и текли, и ей было так жалко несчастного гоблина. Нет, пока нельзя. Ах, этот король во всём виноват. Вы же каждый день с этой мыслью жили, и все 900 лет каждый день терзались в отчаянии. Мне вас так жаль. Дайте мне сейчас немного поплакать. А ваша просьба? Вы всё время просите, но отник слов здесь недостаточно. Вы не думали, что сами недостаточно стараетесь, чтобы свою внешность исправить? Несмотря на слёзы и на то, что я и действительно была жаль Гублена, Энтхак выполнять его просьбу не собиралась. Что? Вы всё слышали? Я это знаю, потому что сама была несчастной. Но когда человек долго чувствует себя несчастным, то тогда ему нужна не жалость, а что-то более осязаемое. Всё, мне пора. Эй, я пошла на работу, а вы пока подумайте, чего я от вас хочу. Ведь вы ещё более несчастны, чем я. Я б за вас такое устроила. С хриплой инхак развернулась, чтобы уйти. Гоблин побежал за ней следом. Так чего же ты хочешь? Деньги, дом, драгоценности, что? Вы так это поняли? Нет? А так, может, это когда я сказал, что если без этого никак, то, пожалуйста, ты про это? Вы про любовь? А вы не думали о том, как купил за деньги дом, да до отказанобитый сокровищами, наполнить его любовью? Это было просто невероятно. Знаешь что? Иди-ка ты лучше на работу. Гоблин уже сам начал прогонять её. Иж, поначалу слёзы проливала, а в результате так ничего и не вышло. Я уже вам говорила, но только вы, похоже, так и не поняли. Надувшись, Эндхак вышла за ворота. Оставшись дома один, гоблин лёг на кровать в своей комнате и снова начал обдумывать то, что сказала ему Эндхак. Она же сочувствовала ему, плакала вместе с ним, но меч вынимать не стала. Он не понимал, почему она так решила. Он снова прокручивал в памяти моменты, когда они с ней были вместе, такие короткие, но одновременно и такие длинные. Пока я живу в этом доме, будьте, пожалуйста, счастливы. Гоблину внезапно вспомнились строки из ходатайства, которые зачитывала Энтхак. Вы даже более несчастны, чем я, так она сказала сквозь рыдания. Он мог лишь смутно себе представить, какие чувства на самом деле она к нему испытывала. Получается, из него не вышло идеального духа-хранителя без страха и упрёка. Её одинокий дух-хранитель был скорее сам похож на неё. А что, если она хотела «Нет, это было бы просто невыносимо!» Гоблин закрыл глаза, снова представил свое видение в ресторане, когда Эндхак было двадцать девять. Она радостно смеялась там, в своем будущем, но без него. «Ну что ж, ей счастье, а ему достанется смерть, которую он так звал, потому что так нужно!» «Господин директор, я здесь?» «Ха!» Все-таки мысль о том, что в будущем она будет улыбаться кому-то другому, а не ему, приводила его в бешенство. На улицах уже чувствовалось приближение зимы. Воздух был холодный. Нетерпеливо прохаживаясь у входа в какой-то переулок, гоблин ждал эндхак с работы. «Господин директор, я здесь?» Он, правда, убеждал себя, что никого не ждёт, а просто решил немного прогуляться, но сам при этом всё высматривал, не появилась ли она уже. Гоблин в очередной раз посмотрел на часы. В это время она уже должна возвращаться. Он снова нетерпеливо заглянул в проулок. Наконец, гоблин увидел знакомую фигуру в сером полупальто и джинсах. В ушах у девушки, как всегда, были наушники, в руке карточки со словами. Опустив голову и не глядя по сторонам, она не обращала внимания ни на что, лишь учила слова наизусть. Взгляд у неё был очень сосредоточенный. Да так и да, Варя недалеко, подсокол языком гоблин, но губы у него при этом непроизвольно чуть дёрнулись в улыбке. Засунув руки в карманы, он ждал, когда она подойдёт поближе. Погружённая в учёбу Эндхак шла медленно, взгляд гоблина затуманился. Вот и жизнь моя идёт ко мне, вот смерть моя идёт ко мне. Станешь ли смертью, обернёшься ли жизнью, без устали шагаешь ты ко мне, и мне осталось лишь сказать, и я не жалею ни о чём. На этом всё и хватит. Он смотрел на Энтхак, на его лице была еле уловимая улыбка. Девушка подняла голову, их взгляды врезались друг в друга, как автомобили на трассе. Не сводя с него глаз, Энтхак вытащила из ушей наушники, положила карточки в карман и быстрее зашагала в его сторону. Звуки её лёгких, словно летящих шагов, всегда отзывался в душе гоблина. Они были похожи на ритмичный стук его сердца. Он слышит тук-тук-тук и значит, ещё жив. А что вы здесь делаете? Ей было очень приятно, что гоблин встречает её по дороге домой. Во время работы она думала о нём, о его слезах о том, как долго длится 900 лет. Это очень долгий срок, особенно если терпеть боль приходится одному и плакать тоже в одиночку. И если бы дело было только в нём, то она, конечно, сразу бы вытащила этот меч. Но вдруг его настоящая невеста не она, а какая-то другая девушка. Прошедшие несколько дней она терзалась этими сомнениями. Взгляд гоблина был устремлён куда-то вдаль, в то место, откуда она появилась. Энтхаг на всякий случай помахала рукой у него перед глазами, чтобы убедиться, что он её заметил. Не волнуйся, я просто смотрел. На что? На то, как ты идёшь. Всё это время так трогательно. Энтхаг широко улыбнулась. Подруги домой они теперь шли вместе. А скажите, Когда вы так смотрите, ничего из моего будущего не видно. Просто раньше вы говорили, что не можете разглядеть меня ни в 20, ни в 30 лет. А сейчас? Нет, пока ничего не вижу. Хотя обычно судьбу могу предсказать. Вот как? Наверное, это потому, что я в списке упущенных душ. Я всегда думала, что моя жизнь самая заурядная, а тут получается, вот какая я необыкновенная. сама своё будущее определяют. Гублин не признался, что видел её в 29 лет. К тому же, это ведь произошло чисто случайно. Он увидел будущее официанта, который спустя 10 лет всё ещё работал в том же ресторане, и лишь из-за этого он смог немного увидеть и её судьбу. Да не переживайте вы так. Я же не мучаюсь каждый день от боли. И вообще, я не по годам энергичная невеста го블ина, которая смиренно принимает свою судьбу и пытается держаться молодцом. Гоблин усмехнулся. Она повторила его же слова. Энтхаг тоже чисто по-человечески было интересно, какой она будет до 20 или 30 лет. И если раньше её судьба была покрыта абсолютно непроглядным мраком, то теперь появилась какая-то надежда. Ты будешь такой же. Какой? Такой же красивой. Она была рада и немного смущена комплиментом. И ей вспомнились слова гоблина, что он не ищет себе красивую невесту. Получается, она точно та невеста, которую искал гоблин. А теперь еще он считает ее красивой. А откуда вы это знаете? Может, я не сегодня, а завтра страшной стану? Или через месяц-другой? Даже когда у них все шло хорошо, он не мог сдержаться, чтобы ее не подколоть. Но Индхак не обиделась на его шпильку. Вот и зимний ветер был не очень холодный и дул на них тоже как-то без злобы. Скажите, а как вы решаете, для кого стать духом-хранителем? По каким-то правилам выбираете? Нет, каждый раз поступаю по настроению, чаще детям помогаю, чем взрослым. Когда я уже совсем решил удалиться от этого мира, первым руку помощи мне протянул ребёнок. Поэтому понятно, а мою маму почему тогда решили спасти? Она же взрослая уже была. Я просто немного выпил тогда, вот душу и размяк. Ну и ещё потому, что мама твоя не за себя молила. Хинтхак застыла на месте. Мнеё снова закапали слёзы. Вообще-то плакси она не была, но вот в последнее время глаза у неё постоянно были на мокром месте. Но сейчас она плакала не от грусти. Интхак не могла знать об этом случае и сейчас была поражена до глубины души, расплакавшись от удивления и счастья. Оказывается, мать так отчаянно умоляла спасти именно её. И сейчас Интхак была благодарна матери за любовь, гоблину за то, что оказался рядом, и выняла её мольбам. Когда вы откликнулись на просьбу матери, это было чудо, доброе чудо, потому и потому она и стала невестой гоблина. И хотя пока с ней больше случилось плохого, чем хорошего, но в её жизни были любовь и это чудо, поэтому она сейчас и плакала. Вся в слезах, она была такой милой и трогательной, что гоблин не удержался и погладил ее по голове. Он не очень умел это делать и просто прижал свою ладонь к ее волосам. Его рука была большой и теплой. По голове же не так гладят, это вот так делается. Индхак сквозь слезы улыбнулась от того, как неумело гоблин пытался проявить нежность и сочувствие. Приподнявшись на цыпочки, она сама провела рукой по его голове, и он замер от ее прикосновения. «Похоже, завтра ждать не надо. Мне уже сегодня от тебя страшно». Неожиданно нагрубив Эндхак, гоблин зашагал от нее прочь на своих длинных ногах. Спустившись на следующее утро по лестнице в холл, Эндхак вытаращила глаза от изумления. В самом центре зала стояла огромная ёлка. Её перенесли из сада в дом и всю украсили игрушками. Сверху на ёлке сияла большая жёлтая рождественская звезда. Энтхаг не могла оторвать от неё взгляд. Гоблин как раз закончил наряжать ёлку, обернулся на звук шагов и посмотрел на Энтхаг с гордым видом, она не смогла сдержать улыбку. Он выглядел точь-в-точь точь, как ребёнок, который хочет, чтобы его похвалили. Со сверкающими глазами Эндха обошла ёлку со всех сторон. Она несколько раз похвалила гоблина за работу, сказала, что всё получилось очень красиво, потом замолчала и внимательно посмотрела ему в глаза. Простите меня, я всё это время думала только о себе. Гоблина очень удивило, что она извиняется. Он не думал, что она первая заговорит об этом. Но Энтхаг, пока ходила вокруг ёлки, твёрдо решила вынуть меч. Вчера, когда они возвращались домой, Ин тоже попалась на глаза ёлка. Она ей понравилась, а Гоблин без лишних слов взял и тут же поставил такую же дома. Энтхаг переполняла благодарность за такую внимательность. А ещё ей было немного стыдно за свой эгоизм. Я правда боялась, что вы меня потом вон вышвырнете. Ну и ещё было забавно наблюдать, как вы ругаетесь и жалуетесь, что я меч до сих пор не вынула. Кроме того, я переживала, что когда вы свой внешний вид исправите, то к другой девушке уйдёте. Гоблин понимал, к чему она клонит, но стоял молча, ничего не отвечая. И что, даже не скажете «нет, не ушел бы», а должен? Фу, как негалантно. Впрочем, я и не рассчитывала. Как бы там ни было, я приняла решение. Я сделаю вас красивым. Если такой хороший человек, как вы, о чем-то просит, то и результат не может быть плохим». Она ему доверяла. Он не совсем понимал, откуда взялось такое доверие. Не зная всего, Энтхаг назвала его хорошим человеком. Лицо гоблина помрачнело. Он не был уверен, будет ли после всего Энтхаг по-прежнему хорошо к нему относиться. Скорее всего, нет. Есть вещи, которые он скрывал. Сможет ли она вынести то, что случится после того, как меч будет извлечён? Гоблин не мог не переживать за это. Она жалеет его, она благодарна ему, волнуется за него как за себя и кажется, даже любит. И всё же он хотел покинуть этот мир до того, как ему захочется жить. Он ругал себя за это эгоистичное желание и потому не мог ответить на её улыбку своей. Ну и где будем красоту наводить под этим красивым деревом? Что, прямо сейчас, сегодня уже Ну да, куй железо, пока горячо. Он морально готовился к этому моменту и вчера, и позавчера, и раньше, уже много дней подряд каждый раз, когда просил Энтхаг вынуть меч. И вот, когда этот момент настал, ему захотелось потянуть ещё хоть лишнюю секунду. Гоблин волновался за себя, за неё. Он судорожно вытащил из кармана мобильный телефон. Он не звонил. К тому же гоблин приложил его к уху вверх ногами. Алло? Сделав вид, что ему сейчас некогда заниматься мечом, он поспешно сорвался с места, оставив инд как в полной растерянности. Это был путь, по которому ходили только мёртвые. Гоблин побежал к мрачному жнецу в чайный павильон. Диндон. Услышав перезвон колокольчика у на открывающейся двери, мрачный жнец оторвался от разбора своих папок с документами и удивлённо посмотрел на гоблина. Вид у того был просто кошмарный. От шока лицо стало мертвенно-белого цвета, даже с синеватым оттенком. Ты что, уже умер? Нет, пока только генеральная репетиция. Она согласилась. вытащить меч. Она же не знает точно, что это значит, и что потом произойдёт. И я не смог ей признаться. Похоже, она меня любит. В этом проблема. Сначала Жнец говорил с ним вполне серьёзно, но тут нахмурился. Было не понять, правда ли гоблина это заботит или он просто хотел похвастаться, что девушка его любит. Я не понял, ты меня насмешить хочешь или чтоб я тебе позавидовал? Тебе-то это не понять. А она, меня, знаешь как любит. С первого взгляда в меня влюбилась, сразу сказала, что замуж за меня пойдёт. Знаешь, как мне сейчас тяжело, вообще ничего не понимаешь, с чего это вдруг ей меня не полюбить? Хотя гоблин говорил очень громко и решительно, но взгляд его все же немного дрогнул. На самом деле он не был так уж уверен, что у Индхак действительно к нему любовь. Она его жалела, она была благодарна, но было ли в ее чувствах что-то еще, этого гоблин не знал. Да это и не важно, ведь в ее будущем с ней рядом его не было». И в самом деле с чего бы? Она сейчас в университет поступит, там будет полно студентов молодых красивых, а у вас разница в возрасте сколько лет. Ну девятьсот и что? А что ты постоянно возраст себе скидываешь? Тебе же девятьсот тридцать девять. Просто я в самом начале года родился, так что можно округлить». Наконец-то они рассмеялись. Хотя по сути тот было не до смеха, уже более-менее нормальным голосом гоблин пробормотал сидящему напротив ужницу. Может мне снова уехать куда подальше? Она одна способна сделать так, чтобы я умер, но из-за неё же мне и хочется жить. Смешно, да? Он дожидался смерти, и вот она пришла. Но на её пороге Ему снова хочется пожить хоть немного. Ты себя не обманывай, да неё тебе тоже вполне неплохо жилось. Считаешь? Но почему тогда я за это время ничего похожего вспомнить не могу? За почти тысячу лет своей жизни он не мог вспомнить такого светлого, яркого и прекрасного момента, как сейчас, момента, когда она смеялась. Он перебирал в памяти все. Каждая их встреча, начиная с самой первой, ярко всплывала в его памяти. В его ушах эхом отзывался ее голос, когда она его звала. Радостно, понура, сквозь слезы, но все равно ему пора. Он уже сделал свой выбор. Все, что ему осталось, это умереть. Джи Эндхак Не зависи меня больше, не надо, мне нужно уйти, прошептал он про себя. В дверь постучали. Это была Интхак. Она снова звала его. Когда он встретил эту девчонку, которая плакала на волнаризе кляня богов, то и представить себе не мог, что она так надолго останется с ним. Жизнь это всегда череда непредвиденных обстоятельств. Снова раздались стук в двери голос зовущего Энтхаг. Гоблин был внутри. Он стоял, прислонившись спиной к закрытой двери. Всё началось опять. Меч снова загудел. После того, как он восстал из мёртвых, меч никогда не причинял ему физической боли, до тех пор, пока он не встретил Энтхаг, свою невесту. После этого меч стал гудеть, то ли из-за нее, то ли из-за того, что гоблину снова захотелось жить. А когда меч гудел, его просто парализовывало от боли. Гоблин зажал себе рот, опасаясь, что не сможет сдержать стон. Голос, зовущий его Эндхак, стал удаляться.